Глава 6: Возвращение в Роланд. Часть первая. Это была обычная дешевая гостиница. К Райнеру обратился владелец. «О, я тебя давно не видел. Ты вернулся в Рейлюд?» Райнер почесал затылок. «Мой начальник меня выгнал, но меня снова наняли, так что я вернулся». А, было много работы». Эти слова напомнили ему о днях до того, как он оставил Роланд и стал королем другой страны. но мне надоело работать». «Так что я отсыпался». Райнер вошел в гостиницу, как в свой собственный дом. «Глядя наверх, комната пуста». «Это стоит Вроде ж была твоей». «Ага». «Как и раньше, кто-то все время за тебя платил, так что сюда никого не селили». Райнер удивленно обернулся. «Не может быть. Мой бывший начальник?» «Всегда ли все он думал, что он вернется. «Ну, хорошо. Тогда я воспользуюсь ею». «Конечно. Останетесь у нас подольше?» Райнер пожал плечами. «Я не знаю. Может быть, как надолго, так и на совсем немного. Но я думаю, что не больше, чем на 7 месяцев». Он поднялся по лестнице. Гостиница совсем не изменилась с тех пор, как он был там раньше. Уединённое место в переулке торгового района, клиентов мало. Наверное, если бы Сион не продолжал платить, он горько улыбнулся. Райнер вошел в комнату, интерьер не изменился. Постель, стол, столик, царапина на стене, появившаяся благодаря мечу Феррис. Он закинул свой багаж в комнату, закрыл шторы на окне. Карета была припаркована на улице за окном. Феррис выседала на подножии кареты. «Еще нет?» Райнер ответил. «Нет, я немного устал от долгой поездки. Можно мне вздремнуть?» «Ммм, ну всё в порядке. все он тоже сказал, что ненадолго вернется в Королевский дворец. Тогда я пойду в магазинчик Данг «Отличная мысль. Предоставь это мне. О, Райнер, просто попроси, если хочешь». «А?» Я немного взволнован тем, что вскоре смогу съесть данго из магазинчика винет, о которых я так долго мечтала. Райнер кивнул: Я не понимаю, о чем идет речь. А, хорошо. Ага, я пойду спать. Я куплю данга Когда я вернусь, я сразу отправлюсь в королевский дворец. Смотри, не проспи. «Эх». Фэри лошадь, карета тронулась с места. Райнер проводил ее взглядом и оглянулся на комнату. Впервые за долгое время он мог развалиться на постели, на которой привык спать. Как же я устал. Однако он не спал, закрыл окно и вышел из комнаты, вышел из гостиницы и начал идти. Он направился в район, где когда-то жили аристократы Роланда. Однако говорили, что аристократы значительно поутихли, и около половины территории, где жили аристократы, открыто для широкой публики. Однако он направлялся в район, где до сих пор жили аристократы, к знакомому королевскому дворцу. Во всем вокруг таялись воспоминания. Естественно, Райнер здесь вырос. Он был частью армии в этой столице, и когда он был в темной части армии, он встретил Милк, Зохру, Перю и Пиа. В императорской королевской военной специальной школе Роланда он познакомился с Сионом и Кефар. У всех была надежда на будущее, все кроме Рейнера, упорно пытались изменить этот гребаный мир. Все кроме меня. Однако он видел много смертей, смерти своих друзей, все умерли, он рыдал, никто не хотел умирать, даже он. Несмотря на это он убегал. Он не хотел бороться с реальностью. Он убегал, потому что не хотел бороться со своими проклятыми глазами. И даже тогда он все еще выжил. Выжил как идиот. Но я вернулся сюда. Он обвел взглядом торговую улицу, прошел через оживленный район, где живут обычные люди. Пришёл к месту, где резиденции аристократов выстроены так, чтобы окружать королевский дворец. Было ужасно тихо. Место, где людей давно не видели, но... Интересно, переместилась ли столица? Он прошел немного дальше. Предполагалось, что это место, где когда-то была резиденция герцога Лейрала Лютолу. Однако теперь там ничего не было. Нет построек, как будто проклятая земля. Огромный пустырь. Смотря на это, он припомнил технику, оставленную Лейралом техника, которая была скрыта в магическом методе удержания лесили связанным. Это было похоже на карту. Карта, которая ведет к лаборатории Лейрала. Райнер прошел через огромный пустырь до достиг центра, затем взмахнул пальцем. Магическая сила не распространилась на кончике пальцев, однако он заставил воздух танцевать, как будто плавал в космосе. Затем дважды ударил правой ногой по земле и наступил на нее, как его учил Лирал, руководствуясь магической техникой, оставленной «Э-э... Вели Айтанли Фаруэ, произнес он на старом языке. В этот момент пространство перед ним начало светиться и вспыхнул свет. Это было похоже на дверь. Дверь, созданную искажением пространства. Посередине пустыря была трещина, а за ней была лестница, ведущая в подвал. «Я нашел ее, пап!» Издалека донесся звук. «Звук кареты!» Райнер оглянулся. «Карета с королевским гербом Роланда!» «Это правда?» «Идеальный ритуал!» Смех. При этом карета остановилась перед Райнером, и из нее вышел мужчина. «О, я рад, что встретил тебя!» «Туалин эльфийский!» «Что-то ты слишком выделяешься!» Нет, все нормально. Тоаля оглянулся. Затем вытащил из кареты человека, которого удерживала могущественная магия. Это был Люсиль. А Райнер повернулся к нему. Магия, которую наложил Райнер, все еще работала, и Люсиль не знал об этом. Подхватив Люсиля, Райнер попытался войти в дверь. Райнер! А? О, как меня и просил Райнер, я тайно привез сюда Люсиля Эрис. Ага. Ты поступил правильно, верно? Что правильно? Я узнал кое-что отводиться о ситуации. «Это Люсиль Эрис?» «Да». «Он убил твоего отца?» «Итак, ты сказал мне привести его сюда, чтобы никто не заметил?» «Да». «Это же не месть, не так ли?» У Толи было обеспокоенное лицо. Райнер улыбнулся. «Я так похож на целеустремленного парня, который мстит?» «Я не знаю. Сердцами людей не все так просто. Но теперь, если я скажу, что верю в тебя, можешь поверить, это искренне. Итак, я считаю, что ты не тот, кто мстит. Ты не убиваешь людей так просто». Человек, который окружен множеством друзей и может много работать, чтобы оправдать доверие. Ой, да заткнись-то уже! Я понимаю, о чем ты, так что не волнуйся слишком. Но! Но мой отец оставил указание насчет лаборатории этого парня. Итак, хочешь я пойду с тобой? Ты можешь пойти, но это лаборатория, которую мой отец оставил мне. Поэтому сначала я хочу пойти один. объяснение убедительно. Да? Вот почему ты не привел Ферри с Сиона, верно? Верно. «Тогда все в порядке. Я буду ждать в гостинице. Где ты остановился?» «Хорошо. Я вернусь через несколько часов». «Потом...» Затем он подошел к Туале, который пытался сесть в карету сзади, и вытащил свой меч. Тупой удар по шее Туале. «А...» Это все, что успел сказать Туале, как бы то ни было, он потерял сознание. «Мне очень жаль Туале, но...» Райнер посмотрел на Люсиля. «Но я должен поговорить с ним один на один вместе, где нет ни Феррис, ни Сиона. Затем он положил туалет в карету. Сделав это, он также догнал всадника, который пытался убежать, и оглушил его таким же образом. Райнер наложил на них магию, не давая им проснуться на время, затем оглянулся назад. Дверь в лабораторию, оставленная лиералом. проходя через нее, Райнер... ЗАКРЫТЬ! провел магическую церемонию и закрыл дверь.